Век Иисуса и апостолов. С шестого года до нашей эры по семидесятый год нашей эры. Корни христианства уходят в давнюю историю Иудеи, ко времени задолго до рождения Иисуса Христа. Но именно Иисус из Назарета, выступив в начале первого века против официального иудаизма, явил в истории движение, призвавшее к обновлению. При римском прокураторе Понтии Пилате он был распят, и после этого учение Иисуса распространилось по всему Средиземноморью. Особенно повлиял на это апостол Павел. В своих проповедях он прежде всего делал акцент на том, что Бог даровал спасение всем, и благодаря этому христианство, рожденное из палестинского иудаизма, возвысилось и стало всемирной религией. Глава 1. Долой царя. Движение Иисуса. Христианство – единственная мировая религия, где стержневое событие – это унижение Бога. О, Агнец, кровь Твоя сильна во вечные века. Ей, церковь, что искуплена, спасется от греха. Из гимна Дрожайший Агнец. Dear Dying Lamp. «Распятие было бесчеловечной казнью, уготованной провокатором, пиратом и рабам. Иудейский закон проклинал каждого висящего на древе. Цицерон, государственный деятель Рима, предупреждал «Да удалится само имя распятия не только от римского гражданина, но и от мыслей его, от глаз его, от ушей его». Жертву бичевали и заставляли нести тяжелый крест к месту казни. Такой была часть наказания. А к воздвигнутому кресту прибивали табличку с именем и преступлением казненного. У Иисуса значилось и эн и Иисус Назареус Рекс Юдеорум» «Иисус Назарей, Царь Иудейский». Понтий Пилат, римский прокуратор и судья Иисуса, Явно намечал эту казнь как последний злобный удар, нацеленный в иудеев. Но последователи Иисуса нашли в этом послании, как и в самом распятии, тайный и сокровенный смысл. Иисус и Церковь Иисус был иудеем. Он родился в иудейской семье, изучал иудейские священные книги, соблюдал правила иудейской религии. Если вдумчиво изучить его жизнь, это столь ясно, что многие не раз спрашивали и спрашивают по сей день, а собирался ли Иисус вообще создавать ту общину последователей, которую мы зовем церковью. Альберт Швейцер, знаменитый миссионер, работавший в Африке, считал, что Иисус был одержим наваждением о неминуемом и скором конце света и умер, стремясь воплотить эту грезу в жизнь. Рудольф Бультман. Влиятельный немецкий теолог учил тому, что Иисус был пророком и призывал людей раз и навсегда решить, с кем они, с Богом или против Него. Другие христиане считали, что Царствие Небесное было братством любви и прощения. «Если Иисус и основал некое общество, — говорили они, — то это было незримое общество, скрепленное узами моральной или духовной близости», а не система с ритуалами и символами веры. Такой взгляд на христианство – церковь вам не институт, столь повсеместен, что лучше обсудить этот вопрос прямо сейчас. Был ли Иисус хоть как-то связан с созданием христианской церкви? И если да, то как он придал облик ее особым чертам? В Евангелиях Иисус проходит путями Израиля. В воспоминании об Израиле он пробыл какое-то время в Египте, вошел в Иордан при крещении, был искушаем в пустыне, призвал двенадцать апостолов, подобно двенадцати коленам Израилевым, изрекал Слово Божье, подобно Моисею, Нагорная проповедь, проповедовал пять раз, сравните с пятикнижием, у Матфея, совершал великие дела во спасения, знамения, чудеса и изгнания бесов и противостоял имперским силам. Там, где пал Израиль, Иисус был верным сыном. Его последователи должны были принять на себя новый долг – быть слугами Бога. Он действовал вместе с группой приверженцев, учил их жизни в том, что называл Царствием Небесным, и дал им новый завет – прочные узы любви и прощения. И пусть даже этой простой группе не доставало законов, чиновников, церемоний и верований позднего христианства, она все же была обособленной. Иисус решительно делал акцент на том особом образе жизни, который отделял Царство Божье от соперничающих человеческих царств. Мало-помалу, Его последователи начали понимать, что следовать за Ним значило говорить «нет» другим голосам, призывающим к верности их господам. В каком-то смысле так родилось движение Иисуса. И именно в этом смысле Иисус основал церковь. Палестина в дни Иисуса. В дни Иисуса в Палестине было кому присягнуть на верность. Здесь на перепутье смешалась масса людей и культур. Два миллиона жителей пребывали под властью Рима. Их разделяли быт, религия, политика. Всего за день пути можно было перейти из сельской глубинки, где землепашцы возделывали поля своим убогим плугом, к бурлящим жизнью городам, в которых люди наслаждались прелестями римской цивилизации. В Иерусалиме, святом городе, иудейские священники возносили жертвы Господу Израиля, а в Севасте, меньше чем в полусотни километров. Языческие жрецы совершали ритуалы в честь римского бога Юпитера. Иудеи, коих в Палестине была лишь половина, презирали иноземных владык и не могли терпеть следов языческой культуры на своей прородине. Римляне были не просто очередными завоевателями-чужаками. Они являли собой ненавидимый образ жизни. Их империя принесла в Палестину эллинистическую, греческую культуру ту самую, которую сирийцы пытались навязать иудеям насильно еще сто лет тому назад. Все дети Авраама презирали своих владык. Они просто расходились в том, как им противостоять. За столетия до этого пророки Израиля обещали день, когда Господь избавит людей своих от языческих царей и установит царство свое на всей земле. В тот день, говорили они, Он пошлет правителя-помазанника, мессию, чтобы положить конец испорченному нынешнему миру и заменить его вечным раем. Он воскресит мертвых и будет судить их по делам, совершенным ими в этом мире. Злые будут наказаны, а праведные вознаграждены вечной жизнью в Царстве Божьем. Согласно книге Даниила и другим иудейским писаниям, распространенным в народе, Царству Господа предстояло установиться лишь после космической битвы сил зла под началом сатаны и сил добра, возглавляемых Богом. А концом этой битвы должно было стать разрушение существующего миропорядка и создание царства, к которому не будет конца. Книга пророка Даниила, глава 7, стихи с 13 по 22. Эти убеждения, наряду с представлением о воскресении мертвых и последнем суде в дни Иисуса, были весьма немалой частью народной иудейской веры. Далеко не все в Иудее принимали жизнь под властью Рима. И в стране зародились фракции, толковавшие кризис по-своему. Движение Иисуса было одной из них. Одна группа, фарисеи, делала акцент на иудейских традициях и обрядах, отделяясь от языческой культуры. Само их имя означало «отделившиеся», и фарисеи гордились тем, что строго соблюдали каждую мелочь иудейского закона. А еще они крайне нетерпимо относились к людям, которых считали ритуально нечистыми. Этих набожных патриотов народ очень уважал. Другие иудеи, Напротив, считали правление римлян благим. Среди таких были представители иудейской аристократии. Из этой маленькой группы богатых и родовитых семейств выходили первосвященник и рядовые священники, в чьей власти находился храм. Многие из них с радостью перенимали утонченные манеры и обычаи греко-римской культуры. Иные даже брали себе греческие имена». Их интересы представляла консервативная политическая группа – саддукеи. Во времена Иисуса они все еще контролировали Высший Иудейский Совет или Синедрион, но в народе особым влиянием не пользовались. Зелоты – еще одна группа – ратовали за вооруженное сопротивление любым римлянам в родной стране. Они все с трепетом вспоминали далекие дни Маккавеев, уже 200 лет как минувшие. Дни, когда религиозное рвение и сила меча в едином порыве свергли тогдашних владык, язычников греков. И потому в холмах Галилеи часто скрывались банды партизан, готовые возжечь пламя восстания или уничтожить в Палестине какой-нибудь символ римской власти. И, наконец, были ессеи. Их не интересовали ни политика, ни война. В знак протеста они ушли в иудейскую пустыню, уверенные в том, что иудейский храм поразила глубокая порча и надежды на исцеление нет. И там, в обособленных монашеских общинах, они изучали Писание и готовились к наступлению Царства Божьего, которое, как они верили, могло явиться в любое мгновение. Ученые, как правило, отождествляют ессеев с насильниками кумранской общины, переписчиками древних манускриптов и авторами комментариев к ним. Эти документы, свитки Мертвого моря, были открыты в 1946 году. И Иисусу пришлось призывать верных последователей и следить за тем, чтобы суть его миссии не спуталась с целями трех этих иудейских группировок. И это было непросто. Иудаизм сегодня и тогда. Иудаизм начала нашей эры в его фарисейской версии дожил и до сегодняшней эпохи и развился в известный нам венистический иудаизм. В 70-м году нашей эры, когда был разрушен храм, характер иудейской религии изменился. Решимость, с которой римляне сокрушили революционные движения, обратила в прах и мечты зелотов, протест путем политической революции и цели ессеев – Протест, выраженный в попытках достичь чистоты и безупречности. Саддукеи, влиятельные аристократы, стали свидетелями крушения их храма и их воззрений на иудаизм. Судьба иудейской религии осталась в руках людей-книги, фарисеев, стремившихся выстроить всю свою жизнь по велению иудейских писаний. И фарисейская версия, ориентированная на книгу, Выжило и после того, как был уничтожен храм, и римляне подавили даже эхо восстания. Служение Иисуса Иисус решил начать с того, что признал новое движение в Иудейской пустыне. Предводителем этого движения был пророк по имени Иоанн. Река Иордан, чуть севернее Мертвого моря, была одной из самых многолюдных областей региона. Иоанн Креститель обрел здесь желанные толпы слушателей, до которых хотел донести свою весть. В одеянии из верблюжьего волоса, с горящими глазами. Он стоял на речном берегу и призывал всех, кто проходил мимо, покаяться в грехах и готовиться к близкому дню суда, крестившись в Иордане. Народ Израиля впервые вошел в эту землю, перейдя Иордан и Иисус начал свое служение именно там, в этом знаковом месте. Многие думали, что Иоанн и есть обетованный мессия, но он неистово отвергал любую подобную роль. Миссию свою он объяснил словами пророка Исаии. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему» Евангелие от Матфея, глава 3, стих 3. Иоанн уверял, что Он просто предтеча Мессии. Я крещу вас водою, говорил он, но Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Евангелие от Луки, глава 3, стих 16. Призыв Иоанна к покаянию и праведности привлек Иисуса к Иордану. В послании Иоанна Он нашел правду Божью и, стремясь исполнить всякую правду, принял крещение у Иоанна. И вскоре начал собственную миссию, провозгласив «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Но Иисус не остался в пустыне. Он выбрал иное место для начала миссии – Галилею, землю тихих холмов и теплых зеленых долин. В первые недели и месяцы Он странствовал по галилейским деревушкам – а вечерами и в субботу проповедовал в синагогах. С краюхой хлеба, мехом вина и дорожным посохом он ходил по пыльным дорогам, наверное, как и все простые путники, в грубой тунике из льна и более плотной накидке, красной или синей. На рассвете он выходил из дома, шел в дальний путь, к закату входил в деревню и направлялся в синагогу. Один автор представлял это так. Встречали его, скорее всего, радушно. Редко в какой деревне бывал постоянный раввин, и часто приходилось доверяться странствующим проповедникам, каким и был Иисус. Все устраивались кто где мог, и в свете факелов и Иисус, сев на высоком помосте, читал отрывки из священных книг и ясным сильным голосом провозглашал, что сбылось то или иное пророчество или толковал некую притчу. Иисус учил о Царстве Божьем. Что он имел в виду? Верил в то, что Бог радикально и драматично вмешается в историю мира? Или хотел сказать, что Царство уже в какой-то мере здесь? Возможно, и то, и другое. Эти идеи можно примирить, если признать, что фраза говорит о владычестве личного и милосердного Бога, а не о каком-либо земном месте или государстве. Иисус учил тому, что Царство Божье уже явило свою спасительную силу в его собственной личности, и он предложил доказательства. Исцеления, совершенные им, были не просто чудесами, они были знамениями, силами грядущей эпохи, явленными в эпохе настоящей. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Евангелие от Луки, глава 11, стих 20. И все же он опасался, что эти исцеления, совершаемые им, могут неверно понять, и тогда люди сочтут его очередным магом. Потому он часто призывал исцеленных хранить молчание. Но, конечно же, вести распространялись. Вскоре во всех городах и деревнях Галилеи с волнением говорили о новом чудотворце, исцеляющим слепых, увечных и больных властью своего слова или простым прикосновением сильной руки. Наверное, в руках плотника было немало силы. И толпы начали собираться везде, где он проповедовал. Слава Иисуса росла. И у него появились враги, особенно среди фарисеев. Им ненавистен был вид людей, идущих вслед за тем, кто не учился у их книжников. И они без колебаний говорили о том, что сомневаются в его праве вести за собой остальных. Послание Иисуса Иисус был только рад открыто брошенному вызову. Так он мог показать, сколь сильно отличается от фарисейского лицемерия его весть о покаянии и благодати. Однажды, может быть, в тот день, когда паломники шли в Иерусалим на одно из великих торжеств, Иисус рассказал о двоих, пришедших в храм вознести молитву. Сколь поразительно отличались они друг от друга. Один был фарисеем, второй, как это неудивительно, презренным мытарем. С ноткой артистизма и, можно сказать, умения показать товар лицом, праведник занял свое место и взмолился. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди», «Грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» Евангелие от Луки, глава 18, стихи 11-12. Так, во всяком случае, молился он в душе своей, и то было не пустое бахвальство. В делах праведности, отделявших их от прочих, в посте, в десятине, Фарисеи превзошли всех. Порог молитвы был в том, что возносилась она в духе самодовольства и жестокого презрения к другим. Праведным был только фарисей, а его смертных сородичей ждало одно – осуждение без всяких различий. Мытарь считал себя изменником религии. Он собирал подати для римлян и порвал с верой отцов. Он чувствовал, сколь зыбка религиозная почва у него под ногами, стоял поодаль и всем своим обликом являл раскаяние. Он склонил голову и не смел поднять глаз, а молитва его была покаянным плачем и воплем о милосердии. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Евангелие от Луки, глава 18, стих 14. И вряд ли контраст между набожностью фарисеев и верой последователей Иисуса мог быть сильнее. Первая стояла на соблюдении сотен религиозных правил иудейского закона. Вторая – на отвержении лицемерия и доверии к милости Божьей. Из сотен последователей Иисус выбрал группу, которая странствовала с ним все время, изначально довольно разную по составу. Последствии этих людей назвали апостолами, посланниками. Апостолов было двенадцать, и прежде они занимались кто рыбной ловлей, кто сбором податей, но их верность Иисусу была сильна. И именно для них Иисус провел различия между Его Царством и земными державами. Он сказал, что Его последователи – это иной народ, и у них иное величие. В державах этого мира царствуют сильные, но в Царстве Божьем правит совершенно иное – любовь и служение. Слава Иисуса достигла апогея за год до его ареста в Иерусалиме. Когда на травянистых холмах Галилеи он накормил более пяти тысяч паломников, пришедших на Пасху, многие из учеников пытались провозгласить его царем. Но Иисус знал, они не представляли, что уготовил ему Бог в его жизни и в его смерти. И он ушел в холмы с немногими верными. Иисус знал, что ему отведена уникальная роль в Божьем плане искупления человечества. Но опасался, когда его по традиции именовали Мессией и Искупителем. Скорее всего, толпа превратно понимала эти слова. Картина, явленная в его учении для 12 апостолов, соответствует строкам из книги Исаии, где дан образ раба Господня. «Он был презрен и умолен пред людьми, и ранами его мы исцелились» — глава 53, стихи 3-5. «И образу царя, чье явление предсказано в книге пророка Захарии, грядет кроткий, «Сидящий на ослице и на молодом осле, сыне под Еремной». Глава 9, стих 9. Страстная неделя. Иисус явно помнил об этих пророческих образах в воскресный день перед своей последней Пасхой, когда во исполнение предсказания Захарии въехал в Иерусалим на осле. Толпы кидали ему под ноги пальмовые ветви и кричали: "Асанна, благословен грядущий во имя Господне". Кажется, это единственный случай, когда Иисус откровенно отождествил себя с Мессией из иудейских пророчеств. Он явно намеревался бросить вызов иерусалимским властям и заставить их решить, примут они его царствие. Святой город волновался и спрашивал: "Кто это?" На следующий день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 «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 12-13. Вести об этом драматичном событии пронеслись по Иерусалиму. Люди стекались в храм в надежде хоть мельком увидеть Иисуса. Разлетелись слухи о явлении Мессии и о близком и неминуемом разрушении храма. Такие разговоры о Мессии встревожили храмовых начальников. Что если этот галилеянин должен был начать очередное восстание против римских властей? И все же арестовать его они не решались, из страха вызвать бунт толпы. Для саддукеев такой человек, как Иисус, был поистине опасен. Римская власть помогала им удерживать привилегированные посты. Любой, кто заводил разговоры о Мессии, подрывал верность установленному политическому порядку и ставил под угрозу отношения саддукеев с римлянами. И саддукеи решили, что такой человек должен замолчать, прежде чем высечет искру и воспламенит восстание, которое римляне жестоко подавят. И прости-прощай привилегии. Так в страхе перед Иисусом Саддукеи и их противники, фарисеи, объединились в весьма необычный альянс. Казалось, Иисус, открыто нарушавший субботу и ставивший под сомнение иные законы, подрывал авторитет иудейской религии. По разным причинам обе группировки видели в этом самозванном пророке из Галилеи опасного врага и вместе пришли к тому, что его необходимо судить и приговорить к смерти. И храмовым начальникам представилась возможность. Ее им дал человек из ближайшего окружения Иисуса. Иуда Искариот, один из двенадцати учеников, сам пришел к ним, и они предложили ему тридцать сребреников. Примерно столько за четыре месяца зарабатывал искусный ремесленник. За то, что он проведет их к Иисусу. Так они могли арестовать Иисуса тайно, не вызвав бунта. Новый Завет Накануне первого дня Иудейской Пасхи Иисус и ученики готовились к ритуальной вечерней трапезе. На закате они тайно собрались в назначенном месте. Трапеза проходила как священное таинство. Все вспоминали исход и полулежа вокруг низкого стола пили вино, ели горькие травы и пресный хлеб. Ближе к концу трапезы Иисус взял хлеб, Возблагодарил Бога, преломил и сказал, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Евангелие от Луки, глава 22, стих 19. Также взял он и чашу со словами, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». «Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 25. Что Иисус имел в виду под словами Новый Завет? Фоном, в чем можно быть уверенным, были исход евреев из Египта и формирование Израиля как нации у горы Синай. Но Иисус думал о большем, и вряд ли он хотел просто напомнить об очевидном. Он говорил о Новом Завете в его собственной крови.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 и буду им Богом, а они будут Моим народом, потому что Я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Книга пророка Иеремии, глава 31, стихи 33-34. «Время нового завета пришло», — сказал Иисус. «И новые люди Божьи, радуясь прощению грехов, могут явиться теперь через пролитие его собственной крови» тот момент ученики несомненно не понимали ни его слов, ни его поступков. Но минует лишь несколько недель, и они узрят эти последние часы в свете нового откровения. После трапезы Иисус повел учеников в знакомое место, к подножию Елеонской горы, в Гефсиманский сад. В ту ночь при полной луне оливковую рощу волнами окутывал мягкий свет».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 Один из двенадцати пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Евангелие от Матфея, глава 26 стих 47. Они схватили Иисуса и увели Его к первосвященнику Каяфе во дворец в западную часть Иерусалима. Суд и смерть В стенах роскошного дворца Синедрион отбросил любое подобие справедливости и поспешно привел двоих свидетелей, давших показания против Иисуса. Собрание обвинило его в богохульстве и приговорило к смерти. Но для этого им еще предстояло обратиться к презренному римлянину. С первыми лучами рассвета иудейские власти вывели Иисуса из дворца Каяфы, и повели по улицам города в Антонию, дворец-крепость, где в дни Пасхи пребывал римский наместник Понтий Пилат. Синедрион не имел права выносить смертные приговоры, и обвинение против Иисуса требовалось выдвигать перед лицом Пилата. Посланник отправился позвать Пилата в прекрасные залы Антонии, а члены Синедриона и их пленник ждали внизу, в мощенном дворе крепости. Через несколько минут появился наместник в красной тоге поверх белой туники, как было принято у римлян. То был знак, отличавший римского гражданина. Спросив пришедших о цели их визита, римский наместник задумался. Неужели первосвященники пришли к нему уладить мелкий религиозный спор? Так и казалось, и что теперь? Обвинить Иисуса в праздник? Это грозило по меньшей мере мятежом. Но если он не обратит внимания на их обвинения, а потом окажется, что этот галилеянин и впрямь предатель Рима, опасность будет грозить уже ему, Пилату. И наместник, боясь нанести обиду Цезарю, отдал Иисуса солдатам на распятие. Отреженные палачи вышли за пределы Иерусалима и дошли до Голговского холма. Пока воздвигались кресты, Воины сорвались с Иисуса одежды и стали их делить. А потом пленных распяли. Страдающий Иисус не произнес ни слова, пока солдаты прибивали кольями к кресту его запястья и вгоняли сквозь лодыжки другой кол. Крест выровняли. Иисус одержал только один кол, нижний. А в завершение солдаты прибили поверх креста табличку с описанием преступления. Иисус Назарей Царь Иудейский. Он умирал мучительно и медленно. Беспомощный он висел много часов под палящим солнцем, снедаемый гнусными жужжащими насекомыми. Зеваки проходили мимо и вчитывались в табличку. Сил было все меньше. Его тело дрожало от судорог, голода и жажды, и маленькая группа сторонников в отчаянии смотрела на то, как уходит его жизнь. Странная прелюдия к истории христианства, явленная как откровение. Он слабел с каждым мгновением, но вдруг с последним вздохом прокричал «Свершилось!». Через несколько часов друг Иосиф из Аримофеи принес тело Иисуса в свой сад. Там, в скале, устроили гробницу. Иосиф тихо вошел в нее, уложил тело на каменное ложе, и вышел, закрыв вход огромным камнем.